Глава 46. Голливуд. Наташа. Два месяца назад. Теплый голливудский ветер ласкает моё лицо и волосы. Я сижу на крыше собственного особняка в Малибу и смотрю на бушующий под утренним солнцем океан. Сейчас лучшее время для серферов. Ребята в гидрокостюмах и с досками вовсю рассекают по волнам. Вот бы хоть раз попробовать, как они! Наверняка папараццы уже залезли на деревья и снимают меня, чтобы опубликовать в желтых газетенках, как я с нерасчесанной головой и в спортивных штанах пью кофе на крыше своего дома. От этих паразитов невозможно спрятаться, поэтому остается только продолжать наслаждаться жизнью, не обращая на них внимания глубоко вдыхаю соленый морской воздух и подставляя лицо утренним лучам. Хочется остановить это прекрасное мгновение, ведь что может быть лучше, вкусного кофе под шум океана. Apple watch на запястье вибрирует, оповещая, что пора собираться. С легкой ленью, поднимаясь на ноги, дохожу до окна и ныряю внутрь. Принимать душ меньше часа уже давно не получается. Сначала наношу одно средство для волос, потом другое. Скраб на все тело, маска. Когда я выхожу из ванной, одетая в белый махровый халат, из полотенца на голове, раздается звонок. В экран домофона вижу у ворот автомобиль моих стилистов. Открываю им и по другим экранам камер видеонаблюдения слежу, как бригада фэшн-мастеров заезжает во двор. Проезжают сад бассейн и останавливается на специальном парковочном месте у входа в особняк. Нажимаю последнюю кнопку, позволяющую им войти в холл дома. «Доброе утро, мисс Кузнецова-Готье!» Улыбается во все белоснежные 32 зуба. Моя фамилия по-прежнему остается крайне непонятной и непроизносимой для американцев. Впрочем, для французов она была такой же, Когда я ступила на подиум французской недели моды и тем самым обеспечила себе выход в высший свет модельного бизнеса, Леруа предлагал мне взять более понятный псевдоним. Я отказалась. «Доброе утро! Здороваюсь!» Они завозят в дом в прямом смысле слова чемоданы, косметики и инструментов, чтобы подготовить меня для сегодняшнего вечера. Это занимает больше пяти часов. Голливудские профессионалы колдуют над моими волосами и кожей, делают мне маникюр и педикюр. Даже на профессиональной съемке для ведущих домов моды собирают порой меньше, чем для красных дорожек Голливуда. Все дело в том, что после фотосессий тебя всегда могут отфотошопить или на крайний случай переснять. Попарации, фотографирующие красные дорожки, этого делать никогда не будут. Наоборот. Они разместят на первую полосу твой самый неудачный снимок. Мои волосы уложены аккуратными волнами на правое плечо. Казалось бы, ничего обычного. Когда-то очень давно я и сама могла сделать себе такую укладку за полчаса при помощи утюжка. Но несколько стилистов делали это больше двух часов, чтобы волосинка к волосинке. В макияже вроде бы тоже ничего необычного. Естественный, с акцентом на губы. На них нанесена та самая красная помада, которую я сейчас рекламирую по каждому каналу. Ногти на руках покрыты нюдовым лаком, а на ногах тоже ярко-красные. Мужчины-стилисты покидают мою комнату для сборов на мероприятие, И я остаюсь наедине с одной женщиной. Она аккуратно снимает с манекена заранее подготовленное и отпаренное платье «Шанель» и помогает мне его надеть. «Вам так идет белый, мисс?» довольно причмокивает. Я засовываю ноги в босоножки, а женщина мне их заботливо застегивает. Эта услуга стоит тысячу долларов, по пятьсот долларов на одну ногу. Машина уже подана и ожидает у ворот. В лимузин мне помогает сесть все те же стилисты, не переставая поправлять платье, чтобы ненароком не помялось. В салоне авто я сижу, вытянувшись, как струна. Шевелиться нельзя вообще, иначе мятых полос на платье не избежать. Чем ближе мы подъезжаем к кинотеатру, где будет проходить премьера нового фильма именитого режиссера, тем сильнее потеют мои ладони. За столько времени я так и не научилась вступать без страха по красной ковровой дорожке. Прицелы фотокамер – это вся моя жизнь. Но здесь они совсем другие. Здесь они ждут моего провала. Чтобы я споткнулась, например, или чтобы через платье просвечивались трусы. Лимузин останавливается. Объективы камер уже смотрят на дверь. Швейцар касается ручки. И как только он ее открывает, я тут же надеваю на лицо самую радостную улыбку. Какую только могу. Бесперебойные щелчки камеры глушают. Улыбаться, надо улыбаться. Глубокий вдох, шаг, еще один. Щелчки не прекращаются. Внимание абсолютно всех приковано ко мне. Кинотеатр превращается в яхту. Длинная ковровая дорожка становится деревянной палубой. Толпа папарацци сменяется зелеными деревьями, которые я проплываю по реке. Наташа! Ты такая красивая, когда улыбаешься, а когда не улыбаюсь, некрасивая! закатывает и глаза. Женщина, на палубе становится слишком ветрено, поэтому он берет меня за руку и ведет к спуску в каюты. Улыбаться надо улыбаться. Этой стае гиен надо улыбаться. Щелчки камер глохнул где-то позади. Я наконец-то прошла красную дорожку и попала в помещение. Быстро моргаю, мысленно перемещаясь с яхты в Подмосковье, в кинотеатр в Голливуде. Глубокий вдох, шумный выдох. «Натали!» – радостно машет мне рукой актрисулька фильма, на премьеру которого я приехала. Снова надо улыбаться. «Эмма!» – спешу ей навстречу. Мы целуем, приветствуем воздух возле щек друг друга. Как я рада тебя видеть, дорогая! — восклицает. Волнуешься? Даже не знаю. Две недели просидела в монтажерке, когда монтировали фильм. Мне показалось, что вышло очень неплохо. Но на случай разгромных рецензий в завтрашних газетах я запаслась платочками. Смеется. Добрось, да все будет отлично. «Ох, не знаю. Если прокат провалится, то моя карьера будет похоронена». «Не говори ерунду. Я уверена, что ты сыграла просто отлично. Жду тебя в числе номинантов на Оскар». «Конечно, я не жду я в числе никаких номинантов. Мне вообще наплевать, даже если ее карьера действительно будет похоронена». «Ой, скажешь тоже», — отмахивается. К нам подходят другие актеры фильма, а затем и приглашенные на премьеру гости, типа меня. От количества лицемерия на этом приеме, ребит в глазах, абсолютно каждый считает своим долгом лизнуть мне задницу и сказать, как он рад меня видеть. Но так тут заведено: улыбаться в глаза и желать смерти за глаза. Да-да, если меня вдруг переедет в грузовик то большинство здесь присутствующих этому порадуется. Особенно вон те три модели, каждая из которых я в разное время перешла дорогу. У одной отбила съемку для Гуччи, у второй обложку Sport Illustrated, а у третьей тот самый показ и в Сен-Лоран. На парижской неделе моды, после которого моя карьера взлетела. Сначала мне было очень сложно привыкнуть к голливудским правилам игры, В Париже я могла просто не общаться с теми, кто мне не нравился. Здесь же нужно быть максимально приветливым со всеми и улыбаться, улыбаться, улыбаться. У меня уже чуть ли лицо не сводит от наигранной улыбки. Сборище завистливых полизов и лицемеров. Вот как я могу охарактеризовать Голливуд. Гостей премьеры приглашают в кинозал. Я занимаю свое место – но даже не собираюсь не слушать выступающих со сцены режиссера и актеров, не смотреть фильм. Леруа обрывает мне телефон последние полчаса. Условия нашего контракта уже давно пересмотрены в мою пользу, но пункт о том, что я должна отвечать на каждый его звонок в любое время дня и ночи, остался. Как только в зале гаснет свет, пишу Антуану. «Извини, не могла ответить». Я на премьере. Ты должна всегда отвечать на мои звонки и сообщения. Закатываю глаза. Так и хочется написать ему. А то что? Разорвешь со мной контракт? Не могла. Что-то срочное? Да, съемка для Армани. Если все пройдет хорошо, скорее всего, тебе предложат стать их лицом. Я задерживаю дыхание. Лицом и в Сен-Лорана... Я так и не стала, хотя очень на это надеялась. Они предложили контракт известной актрисе, сделав ставку на ее медийность. Еще одна особенность высокой моды. Твоими конкурентками становятся не только другие модели, но и любые медийные личности в целом. Актрисы особенно. С чего ты взял, что Арман не предложит не стать их лицом? Мы обсуждали финансовые условия. Сглатываю. Еще одна новая проблема. Леруа слишком задрал мой ценник. Ведь теперь я получаю 80% своего гонорара, а он только 20%. И хоть нынешние 20% гораздо больше тех 20%, что получала я в самом начале своей карьеры, ему все равно мало. В том числе из-за этого со мной отказались работать несколько крупных марок». Одна из них – Виктория Сикрет. Они предложили мне стать одним из их ангелов, но Леруа не договорился о гонораре. Виктория Секрет уже давно в глубоком кризисе. Их бизнес-модель, ориентированная на выпуск нижнего белья для худых и стройных, больше не работает. Особенно в США, где большинство женщин страдает от лишнего веса. У компании уже сменилось несколько генеральных директоров, Акции на бирже год за годом дешевеют, а ситуация не меняется. Поэтому я для Victoria's Secret оказалась не по карману. Печатаю ответ. Обсуждение финансовых условий еще ничего не значит. У итальянцев есть деньги, главное, чтобы съемка прошла успешно. За это можешь не переживать. Она парная. Зависаю, рассматривая последнее сообщение Лироа. Я не люблю парные съемки. Ни с женщинами-моделями, ни с мужчинами. Постоянно нужно подстраиваться под партнера. Если у тебя получается, а у него нет, все равно надо переснимать. Парные съемки, как правило, значительно дольше по времени. Стучу пальцами по экрану. С кем? Актер Райан Джексон. Знакома с ним? Актер. Недовольно вздыхаю. Не каждый талантливый актер может успешно сняться в фотосессии. Все-таки видеокамера и фотокамера это разные вещи. А насчет конкретно Райана Джексона у меня большие сомнения. Заочно я его знаю, но ни одного фильма с ним не видела. При всем уважении к студии Марвел она в своих блокбастерах Делает акцент не на актерскую игру, а на экшен. Поэтому в эти фильмы просто подбираются красивые мордашки, которые будут сексуально смотреться в латексных костюмах. Незнакомо, но вот и познакомишься. Что, где, когда? Печатаю эти три вопроса и невольно улыбаюсь, вспоминая русскую программу. Впервые за этот вечер я улыбаюсь искренне. Нижнее белье в Милане через две недели.